Практика восьмая. Учимся стоически переносить удары судьбы. Совет от Музония. Берите пример с Одиссея, который, оставшись на острове Схерия гим после кораблекрушения, не пал духом, а добился расположения местного царя Алкиноя и получил от него и его приближенных богатые дары и корабль с грибцами. О том, что изгнание Не зло. Легко сказать, давайте научимся стоически переносить удары судьбы, да трудно сделать, могут подумать сейчас некоторые читатели. Когда жизнь награждает очередным пинком, сколько себе не внушай... Стоп. Мы с вами ничего себе не внушаем. Мы просто беседуем об интересном, знакомимся с мыслями древних стоиков и рассуждаем о нашей жизни, только и всего. Сейчас, например, настал черед беседы Музония о том, что изгнание не зло. Только сначала надо сказать несколько слов о том, что представляло собой изгнание в Древней Греции. Оно представляло собой не наказание, как ссылка в Древнем Риме, а профилактическую меру. Общим голосованием граждан Полиса принималось решение о высылке того или иного гражданина, представляющего опасность для государства. По сути дела, изгнание было инструментом политической борьбы. Кстати говоря, называлось оно астракизмом, поскольку голосование проводилось посредством глиняных черепков астракосов, на которых граждане писали именно тех, кто, по их мнению, заслуживал изгнания. Чаще всего изгоняли на 10 лет, но при этом изгнанный сохранял свой гражданский статус и свое имущество, за которым во время его отсутствия кто-то присматривал. Конечно же, это было тяжелое испытание. Обратите внимание на то, что изгонялись знатные и известные люди, а не какие-нибудь простолюдины. Им приходилось жить вдали от родных или ставших родными мест, в менее комфортных условиях, вне привычного круга общения. Однако при всем том, изгнание считалось мягким наказанием. Афинский политический деятель V века до н.э. Андакит сказал следующее. «Если иметь в виду преступления, совершаемые против частных лиц, то я считаю, что это наказание слишком велико. А если говорить о преступлениях, совершаемых против государства, то я убежден, что оно ничтожно и ровно ничего не стоит, коль скоро можно наказывать денежным штрафом, заключением в тюрьму» и даже смертной казнью. Примечание. Андакит. Речи или история святотатцев. Четвертое. Против Алкивиада. В переводе «Э. Д. Фролова». «Почему изгнание должно удручать того, кто не лишился рассудка?» спрашивает Музоний. «Оно ведь никак не лишает нас ни воды, ни земли, ни воздуха, не лишает солнца и прочих звезд» не даже человеческого общества, ибо повсюду и всяким образом с ним можно соединяться. Если даже для нас закрыта какая-то часть земли или для нас недоступно общение с какой-то частью людей, что в этом ужасного? Ведь когда мы находимся дома, мы же не пользуемся всей землей и не имеем общения со всеми людьми. Но ведь и сейчас в изгнании мы можем общаться с друзьями. Я имею в виду с друзьями истинными, такими, которые заслуживают этого названия, ибо они не предадут нас и не покинут. Если же кто оказывается другом притворным и ложным, с таким лучше расстаться, чем быть вместе. Скажи мне, разве весь мир – это не общая родина всех людей? Поэтому если ты отдаляешься только от того места, где был рожден и вырос, то если ты человек рассудительный, Не следует тебе считать, что ты на самом деле лишаешься отчизны. Тебе просто запрещают жить в каком-то городе. Ибо такой человек не выделяет и не отвергает одно или другое место, как то, от чего зависит его счастье или несчастье. Для него все зависит от него самого, и он считает себя гражданином Зевсова града, который объединил людей и богов. Примечание. Градом Зевса древние греки называли весь мир в целом. Примечание. О том, что изгнание не зло. Музоний. Фрагменты. Страница 69-70. Рассуждение Музония об изгнании представляет собой наглядный пример стоической практики по перенесению ударов судьбы. Можно сказать, универсальный ключ. Негативная визуализация — это, само собой, мы не станем сейчас заострять внимание на том, что древнегреческим мудрецам было просто положено иногда представлять, как их изгоняют прочь. Речь пойдет не о том, как готовиться к ударам судьбы, а как их встречать. Всегда следует начинать с детального анализа произошедшего, а не с выделения самого худшего и бесконечного пережевывания его в уме. Я в течение 10 лет не смогу вернуться в Афины и войти в свой дом. Какой ужас! Это неверная линия поведения. Первым делом нужно подвести баланс, то есть понять, чего вы лишились и что у вас осталось. Параллельно с разбором сказанного музония мы станем разбирать пример более близкий современному человеку. Вас неожиданно незаслуженно, но при том совсем всем соблюдением законов, Уволили из компании, в которой вы проработали длительное время, и со дня на день ждали повышения. Проще говоря, вас искусно подставил ваш коллега, мечтавший заполучить ту же должность. Подведение баланса начинаем с плохого, так проще и удобнее, поскольку речь идет об ударе судьбы, а не о ее неожиданном подарке. Пока вы не оцените ущерб, вы не сможете оценить то, что у вас осталось, и то положительное, что вы возможно, приобрели в результате этого удара. В графу «минус» включаем необходимость поиска новой работы и связанной с этим период вынужденного бездействия, когда вам придется проживать ваши накопления или же влезать в долги, находиться на иждивении близких, если у вас накоплений нет. Сорвавшееся повышение по службе, которое, образно говоря, уже было у вас в руках. Оставление хорошо знакомого вам коллектива, которому вы успели притереться. Неполучение премии или каких-то бонусов, которые вам должны были выплатить. При увольнении обычно кроме заработной платы ничего не выплачивают. Это стандартный набор. Можете добавить к нему что-то из собственного опыта, только не указывайте, пожалуйста, такую ересь, как обида или неприятный осадок в душе вы уже должны понимать, что обижаться на уволившего вас начальника бессмысленно и бесполезно. Указывайте только реальные потери, например, срыв ипотечного кредита из-за увольнения. Закончив с минусами, переходим. Нет, не к плюсам, а к критическому осмыслению произошедшего, которое начинается с вопроса «Так уж ли это плохо? Страшно?» Или «почему это должно меня огорчать?» А заканчивается осознанием всего того, что вам удалось сохранить. Почему изгнание должно удручать? Оно ведь никак не лишает нас ни воды, ни земли, ни воздуха, не лишает солнца и прочих звезд, ни даже человеческого общества, ибо повсюду и всяким образом с ним можно соединяться. Так уж ли страшна потеря места работы? У вас есть энергия, опыт, репутация. Поиски новой работы, если их правильно организовать, не займут много времени. У вас есть близкие, которые вас поддерживают. Да и вообще, на компании, в которой вы работали, белый свет клином не сошелся. Есть и другие. Не хуже, а то и лучше. Теперь рассмотрим плюсы. Вы можете найти более интересную работу на лучших условиях. От добра, как известно, добра не ищут, и потому, имея работу, вы не занимались поисками более выгодных вариантов, да и времени нахождения по собеседованиям у вас не было. Не исключено, что на новом месте вы сможете лучше раскрыть свой потенциал. К этому могут располагать и смена обстановки, и работа в новом коллективе, и новые задачи, которые будут поставлены перед вами. Вы можете попробовать себя на новом поприще. Можете заняться тем, чем вам давно хотелось заняться, да обстоятельства не позволяли. Потеря работы побудила вас пересмотреть свои желания, в результате чего вы стали тратить меньше, чем раньше. Так что в конечном итоге или в глобальном масштабе ваше увольнение улучшило ваши финансовые дела. Желаете что-то добавить? Пожалуйста. Если захотите вписать положительные эмоции, например, радость, вызванную грядущими переменами, то вписывайте смело, потому что позитивные эмоции представляют огромную ценность. Перечитайте то, что у вас получилось, и переходите к следующему этапу. Выверните ваши потери наизнанку, то есть попытайтесь понять, являются ли они потерями на самом деле.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 И если же кто оказывается другом притворным и ложным, с таким лучше расстаться, чем быть вместе. Поиск новой работы может быть кратковременным, если вы хорошо его спланируете, и станете претендовать именно на те должности, которые соответствуют вашему образованию, вашему опыту и вашим возможностям. На это время можно сократить свои потребности до минимума, Считайте, что это своего рода разгрузочный период, стоическое упражнение, которое поможет вам сильнее наслаждаться жизнью. Возможно, вам стоит изначально претендовать на более высокую должность, равноценную той, на которую вы собирались назначить до увольнения, ведь, по сути, вы были к ней готовы. Если вам это удастся, то сорвавшееся повышение на прежнем месте можно не считать. Что же касается коллектива, в котором вы работали, то в нем были и приятные, и неприятные люди. Увольнение принесло вам пользу, избавив от необходимости общения с неприятными людьми. А с приятными вы можете продолжать общение за пределами работы и, возможно, даже как-то сотрудничать. О сорвавшихся премиях или бонусах думать нечего. Умные люди пристально рассматривают и оценивают синиц, которых они держат в руках, а парящими в небе журавлями просто любуются. Почему вы так уверены, что, оставшись работать на прежнем месте, обязательно получили бы очередную премию? В мире чудных превращений много разных извращений. Ваш бывший генеральный директор, тот самый, который вас уволил, мог увести все средства компании на левые счета и сбежать. К вам могли нагрянуть сотрудники Управления экономической безопасности, найти какие-то финансовые нарушения и приостановить деятельность фирмы. Мог сгореть дотла ваш главный склад, от чего всех сотрудников на неопределенное время перевели бы на сухой паек, то есть на голую зарплату. И вообще, может вам имеет смысл пересмотреть реестр своих потребностей? Вдруг удастся что-то убрать, сократив таким образом свои траты? Случившееся с вами обогатило ваш жизненный опыт. Обдумав все должным образом, вы поняли, как нужно было действовать, чтобы избежать подставы и последовавшего за ней увольнения. Было Былого не вернуть, но это знание может пригодиться вам в будущем, не так ли? Рассуждая о том, какие блага может принести человеку изгнание, Музоний приводит в пример известного философа Диогена Синопского, того самого, который жил в Кувшине, изгнанного из родного Синопа за чеканку фальшивой монеты. Иногда, получается, изгнание было не превентивной, а карательной мерой. Диоген прибыл в Афины, где начал изучать философию и со временем приобрел известность, которой никогда бы не достиг в захолустном Синопе. К слову, заметим, что когда Диагена пытались попрекать его преступным прошлым, он отвечал на это шуткой. «Жители Синопа приговорили меня к изгнанию, а я приговорил их оставаться в Синопе». Ответ достойный мудреца. Кроме того, скромная жизнь в изгнании может улучшить здоровье, подорванное чревоугодием, пьянством и малой подвижностью. Кто был привержен роскоши, избавились от подагры хотя раньше были совершенно ею измучены, — пишет Музоний, — а все потому, что изгнание приучило их жить скудно и тем самым вернуло им здоровье. Отсюда и выходит, что изгнание больше помогает, чем вредит их телу и душе по сравнению с тем, что они могут сделать сами. Примечание. О том, что изгнание не зло. Музоний. Фрагменты. Страница 72. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — гласит народная мудрость. Очень часто неприятные события приводят к приятным результатам. Удары судьбы заставляют нас задуматься о том, правильно ли мы живем. «Душа извлекает для себя пользу решительно из всего», — писал в своих опытах французский философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень. «Даже заблуждение служит ее целям».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 Страница 70. Эти слова Музония можно перевести лаконично. Ну и что такого? Что такого в том, что вас уволили? Мир перевернулся, и реки потекли вспять. Начнется очередная мировая война? Вас ждет нищета и рытье в помойках? Накручивайте себе в этом ключе. Точнее, не накручивайте, а раскручивайте и вы дойдете до того, что история с увольнением покажется вам анекдотом из жизни, не более того. Кстати, можете попытаться превратить эту историю в смешной анекдот или в юмористический рассказ. Лучше один раз от души посмеяться, чем тысячу раз сказать себе «ничего страшного не произошло». Для него все зависит от него самого. Все в вашей жизни зависит только от вас и от вашего отношения к происходящему с вами и вокруг Вас. Начинайте день с распевания волшебной фразы «Все мое зависит от меня». И ею же заканчивайте. При отсутствии вокальных способностей можно прокручивать эту фразу в уме. В утешительном письме к своей матери Гельвии, написанном на Корсике. Сенека пишет о том, что в его ссылке нет ничего позорного, поскольку она вызвана не какими-то дурными поступками, а противостоянием тирании Калигулы и его преемника Клавдия, то есть борьбой за правое дело свободы. Сенека сравнивает свою ссылку с тюремным заключением Сократа, которому тот был подвергнут по сфабрикованному его недругами обвинению в непочтительности к богам и развращению юношества. Ссылка не бесчестит Сенеку и не лишает его тех благ, в которых он испытывает потребность, поэтому мудрый стоек не тяготится ею. Сенека брал пример с людей, которые родились на Корсике. Для них пребывание здесь было не наказанием, а обычной жизнью. Богатыми людей делает разум, который остается с нами в изгнании, и в самой мрачной пустыне поддерживает нас своими обильными благами». Кроме того, Сенека говорит, что раз уж он сам, будучи стоиком, не беспокоится из-за ссылки, то его мать тоже не должна проявлять беспокойство по этому поводу. Очень веский аргумент, вы согласны? История не знает сослагательного наклонения, но если бы Сенека остался на Корсике до конца своих дней, то он избежал бы казни самоубийством, которое его приговорил жестокий Нерон. В ключе, «если бы»? Ссылку на Корсику можно рассматривать как благо для Сенеки. К тому же надо сказать, что Корсика была не самым худшим местом для ссылки. Того же Музония Нерон сослал на крошечный остров Гиарос, (Ярос) в Эгейском море, площадь которого составляет около 20 квадратных километров. Кстати говоря, изгнание или ссылку не следует считать делами давно минувших дней. В аналогичной ситуации может оказаться и современный человек, попавший в заключение, отбывающий наказание в исправительной колонии, отправленный детьми в дом престарелых, или же вынужденный уехать в какую-нибудь чму-то раканскую глушь по работе. В чистом виде изгнание представляет собой удаление из привычной обстановки по чужой воле. Это может случиться с каждым. Так что включите рассмотрение подобных случаев в вашу программу негативной визуализации. Будет полезно. А когда что-то произойдет, рассмотрите случившееся в самых мрачных тонах. Если вас всего лишь уволили с работы, подумайте о том, что злокозненные коллеги могли бы подвести вас не под увольнение, а под статью уголовного кодекса, или вообще подсыпать вам в кофе цианистый калий. Или же в день увольнения вы могли бы получить еще один неприятный сюрприз. Пожар в вашем доме или смерть близкого человека. Смерть – статья особая, худшая из всего, что может произойти. О подготовке к собственной смерти мы говорили в главе, посвященной старению. А сейчас поговорим о том, как следует воспринимать смерть близкого человека. Смерть – это разлука навсегда, не предусматривающая встречи. О загробных мирах и потусторонней жизни мы говорить не станем. Воскресить умершего невозможно. Следовательно, как бы цинично это ни звучало, но так оно и есть. Беспокоиться по поводу свершившегося не имеет смысла. Разумеется, теряя людей, которые нам дороги, все мы в той или иной мере испытываем сожаление по поводу этой невосполнимой утраты. Прогнать это сожаление невозможно, Оно уйдет в свое время, когда мы сможем пережить и отпустить произошедшее. Но мы можем повлиять на эмоции, которые испытываем, если станем думать не о том, что больше никогда-никогда не встретимся с умершим человеком, а переключимся на то хорошее, что он дал нам при жизни, и порадуемся тому, что судьба свела нас вместе. Мысли надо выстраивать правильно. Не в ключе «Ах, всего этого больше не будет» а в ключе, «Как хорошо, что это у меня было!». В рамках негативной визуализации следует подумать о том, что человек мог умереть не сейчас, а несколькими годами раньше, дав вам меньше хороших впечатлений от общения и прочих благ или о том, что его вообще могло бы не быть в вашей жизни. Некоторые психологи рекомендуют после прекращения отношений с человеком или после его смерти убирать с глаз долой все, что может напомнить о нем. Считается, что такая методика позволяет легче пережить утрату. Для того, чтобы понять, насколько она эффективна, можно провести простой эксперимент. Найдите в сети изображение Бюста Марка Аврелия, хранящегося в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Рассматривайте его некоторое время, одной минуты будет более чем достаточно, а затем оцените свои впечатления. Скорее всего, вы не будете испытывать горечи по поводу того, что Марк Аврелий давным-давно умер, несмотря на то, что вам от его мыслей была какая-то польза, и сам он был достойным человеком. И даже если вы будете рассматривать картинку в течение десяти минут или даже получаса, ничего не изменится. Почему? Да потому что напоминание о смерти императора стойка не затрагивает никаких струн в вашей душе. Все дело не в предметах, которые нас окружают, а в нашем внутреннем состоянии, в наших чувствах. Пока мы скорбим, мы будем делать это и без вещественных напоминаний об ушедшем человеке. Когда мы закончим скорбеть, а это рано или поздно случится, никакое напоминание не вернет нас в пережитое состояние. Дело в том, что внутри нас, а не снаружи. Поэтому не стоит утруждать себя, избавляясь от каких-то предметов, напоминалок или пряча их в кладовку. Это не только бесполезно, но и вредно, потому что мы таким образом признаем, что не можем полностью себя контролировать, что мы зависим от каких-то неодушевленных предметов. Мудрым стоеком это не пристало. Все происходящее так же обычно и известно, как розы весной и виноград осенью пишет Марк Аврелий, «таковые болезни смерти, клевета и злоумышления и все то, что радует или огорчает глупцов». Примечание. Наедине с собой размышления. Четвертая книга. «Под глупцами здесь, и вообще у стоиков подразумеваются не глупые люди, проще говоря, дураки, а люди, незнакомые с премудростью стоицизма». Это нужно понимать, чтобы ненароком не обидеться на слова императора Стоика. «Было бы достаточно, если бы разум исключил из скорби только то, что излишне и чрезмерно. Никому не следует не надеяться, чтобы ее вообще не было, не желать этого», — пишет Сенека в утешение к Полибию. «Пусть лучший разум сохраняет ту умеренность, которая не похожа ни на нечестие, ни на безрассудство»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 Здесь и далее фрагменты утешения к Полибию приводятся в переводе «Энхэ Киросиди». Полибий, к которому обращается Сенека, занимал при императоре Клавдии должность чиновника по приему прошений и жалоб. Сенека касается утешения нескольких тем, но формально оно написано по поводу смерти младшего брата Полибия. «Постарайся, чтобы воспоминания о твоем брате постоянно возникали в твоей душе, чтобы ты...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 Все им сказанное и сделанное рассказывает другим и себе самому. Примечание там же. В Анхеридионе Эпиктета есть совет, который выглядит цинично-провокационным. Всякий раз, когда мы видим скорбящего, мы должны напоминать себе о том, что этого человека угнетает не происходящее, а его собственное мнение о происходящем. Скорбящему можно посочувствовать. Поплакать заодно с ним, как выразился составитель этого сборника. Но нужно остерегаться плакать в своей душе. То есть наше сочувствие должно быть притворным. Давайте разберем этот совет, а затем перейдем к следующей практике. Почему мудрый стоик и советует нам притворяться, ведь притворство, неискренность и вообще всяческую ложь стойки считали дурными поступками. Да, это так но, тем не менее, из человеколюбия можно и притвориться. Лучше выразить скорбящему притворное сочувствие, нежели равнодушно пройти мимо. Ваше сочувствие может хоть в какой-то мере смягчить его горе, что, безусловно, хорошо, следовательно, вы совершаете добродетельный поступок. Хорошо, пусть так. Но почему сочувствие непременно должно быть притворным? Почему мы не должны плакать в своей душе? Да потому что вызывать у себя беспокойство ради уменьшения беспокойства другого человека с точки зрения стойка глупо и бессмысленно. И вообще нигде в аналах и скрижалях не сказано, что сочувствующий должен пребывать в том же состоянии, что и тот, кому выражается сочувствие. Например, вы пришли навестить друга, который сломал ногу или, скажем, перенес инфаркт. Вам тоже нужно получить перелом какой-то конечности или перенести инфаркт для того, чтобы выразить другу сочувствие? Разумеется, нет. На проблему можно взглянуть и с другой стороны. Ваша скорбь по поводу кончины кого-то из друзей друзей, то есть близких ваших друзей, никогда не сможет сравниться с теми чувствами, которые испытывают ваши друзья. Допустим, ваш друг потерял любимую жену, с которой вы были знакомы. Ваша горечь от ее смерти несопоставима с горечью ее мужа, ведь он потерял жену, самого близкого человека, а вы всего лишь одну из знакомых. Короче говоря, старина Эпиктет всегда прав, даже если кажется, что он не прав. Если вы нашли у Эпиктета ошибку, значит, вы просто неправильно его поняли или не сделали поправку на разницу во времени.